Глава 20. 11 октября 1987 года. Свердловск, СССР. Дворец спорта профсоюзов. Матч высшей лиги чемпионата СССР по хоккею с шайбой номер 41. Автомобилист Свердловск ЦСКА Москва. 4925 зрителей. Состав ЦСКА, набранный на печатной машинке, лежал на столе, стоявшем в центре нашей раздевалки. Этих листов было несколько, так что все желающие могли ознакомиться с теми, кого тренер наших соперников внёс в заявку на сегодняшнюю игру. ЦСКА приехал к нам в сильнейшем составе. Все лучшие сегодня будут играть. Вратари. Тыжных. Белошейкин. Защитники. Касатонов, Фетисов. Стариков Кравчук, Селянин Константинов, Камышников Малыхин. Нападающие. Макаров Ларионов Крутов, Хамутов Быков В. Каменский, Могильный С. Фёдоров Буре, Осипов Костичкин Зыбин. Главный тренер Виктор Васильевич Тихонов. Учитывая, что нам с ними играть, читать этот список страшно. Все девять нападающих первой тройки Это железобетонные топ-30 хоккеистов мира прямо сейчас. Ну ладно, третье звено пока нет. Могильные Фёдоров-Бюре ещё не раскочегарились на всю. Но именно что пока. Потенциал у этого игрового сочетания был самым высоким за всю историю нашего хоккея. А может быть, и за всё время существования лучшей в мире игры вообще. Плюс защитники – самые настоящие звери. Да у них, блин, Константинов всего лишь в третьей паре. Константинов! Тот самый, которого в НХЛ будут позже называть Владом Цепишем или Владинатором. Наверняка Скотти Боуману, легендарному канадскому тренеру, этот состав ЦСКА очень бы понравился. Ещё бы! Четверо из пяти членов легендарной русской пятёрки его Детройта будут играть против нас сегодня. Помимо состава ЦСКА, на столе лежала ещё и распечатанная турнирная таблица. Автомобилист в ней третий. Крылья лидируют, сыграв 7 матчей и одержав 6 побед при одной ничьей, как раз с нами. Второй пока ЦСКА со стопроцентным результатом 5 из 5. Ну и третьи мы. 4 победы, ничья и поражение. Только за счёт разницы заброшенных и пропущенных мы опережаем в турнирной таблице Московское Динамо. «Спасибо Усть-Каменогорскому Торпедо за это». «Ну что, товарищи хоккеисты», — сказал Асташов, когда мы все прочитали состав ЦСКА. «Прониклись. Это, как вы понимаете, проверка на самом высоком уровне. Выше просто нет. И чтобы добавить вам всем немного мотивации, хотя, думаю, у вас и так с ней всё в порядке, я хочу сделать небольшое объявление». «Буквально перед тем, как нам поехать на игру, мне позвонил товарищ Завьялов. С его слов в Москве ещё не решили, кто в этом году поедет на Кубок Шпенглера. И наш автомобилист рассматривает как один из возможных вариантов. Решение будет принято до конца октября на основании спортивных результатов. Не мне вам объяснять, что это значит». «Да, это понятно без слов. Кубок Шпенглера – это Швейцария. Та самая загранка, о которой мечтают практически все советские спортсмены, за исключением членов самых разнообразных сборных. Заграничные шмотки, которые здесь стоят намного дороже, чем там, валютные чеки при славутой березке и, самое главное, флер, который окружает всех, кто побывал там. Вернее, не так. Там. Для того же Игоря Лукиянова сам факт того, что нас рассматривают в качестве кандидатов на эту поездку. «Наверняка значит очень и очень многое». Не зря же он мне тогда прямым текстом говорил о чём-то подобном. Остальные сейчас думают о том же. Так что тысячу раз прав Асташов, что огласил эту информацию сейчас. Ребята теперь будут буквально лёд зубами грызть. Видимо, наш тренер счёл, что это объявление само по себе достаточно хорошая мотивационная речь, и закончил на этом. Наш состав ничем не отличался от того, в котором мы играли две последние игры, за исключением того, что место в воротах занял вернувшийся раньше времени Александр Семёнов. Всё остальное, вплоть до порядка выхода пар защитников и троек нападения на лёд, осталось без изменений. Свободных мест на арене не было уже во время раскатки, а когда пришло время стартового вбрасывания, люди, такое ощущение, стояли в проходах. Любят нас свердловчане, что тут сказать. Хотя люди всегда и везде любят победителей, а мы, несмотря на прошлую игру, на коне. Вот на информационном табло застыли нули на секундомере. Стартовые пятёрки команд заняли свои места на льду, а главный судья, резанец губернаторов, приготовился начать игру. Я сделал небольшой кружок по своей зоне и встал на точку. Против нашей пятёрки, защитники Бякин-Мухин, Нападающие Лукиянов, Семёнов, Виноградов, вышла первая пятёрка ЦСКА. Защитники Касатонов и Фетисов, нападающие Крутов, Ларионов, Макаров. Было немного страшно вставать на точку против Ларионова. Как-никак, Игорь Николаевич был моим первым тренером в сборной страны, с которым мы выиграли три чемпионата мира подряд. Ларионов и на эту злосчастную Новосибирскую Олимпиаду должен был повести сборную. Но очень не вовремя слёг с воспалением лёгких и команду в пожарном порядке принял Кучеров. Но это в будущем, ну или в прошлом, для меня. Сейчас профессору всего 26. Самый расцвет карьеры. А вот и вбрасывание. Погнали! Кроме простых свердловских любителей хоккея и людей, облечённых большими возможностями и ответственностью, на этой игре чемпионата СССР присутствовали и очень необычные гости. Вернее, один гость и парочка его сопровождающих. Главный тренер молодёжной сборной Канады Дейв Чемберс прилетел в СССР специально, чтобы посмотреть этот матч вживую. Как-никак, уже через несколько месяцев его ребята отправятся в Москву, чтобы взять реванш за прошлый чемпионат, в котором победа шла в руки канадцев, но из-за драки в последнем матче с русскими команда была дисквалифицирована и лишилась заслуженной победы. Да, состав сейчас будет совсем другой, но Канада — это всегда Канада, и его парни должны показать русским, да и всем остальным, кто главный. Поэтому Чемберс и прилетел в этот, как он считал, богом забытый город с непроизносимым названием Свердловск. Сегодня на льду как минимум трое будущих игроков советской сборной, и все трое будут главной надеждой русских. Фёдоров и Могильный из ЦСКА, и Семёнов из «Автомобилиста». Пропускать такое было нельзя. Стартовое вбрасывание выиграл как раз-таки Семёнов, который в 16 лет и в первом же своём взрослом сезоне занял место центрального нападающего первого звена. Чемберс, сидевший в ложе почётных гостей, тут же сделал пометку в своём ежедневнике. Этот парень подтвердил своё умение играть на точке, с лёгкостью обыграв Ларионова, Статистика Семёнова в этом компоненте игры была такая, что это могло стать проблемой для его парней. Тем более, что лучшие центры Чемберса, Сакик и Линден, были не столь хороши, как этот молодой русский. Вообще, Чемберс приехал на Урал работать. Но очень скоро игра пошла так, что он отложил свой блокнот и начал просто смотреть. Смотреть и наслаждаться. «Моя третья смена, и мы только что чудом не пропустили». Быков пасом на Хамутова, отрезал сразу троих наших игроков, и тот бросал уже наверняка. Семёнов только чудом успел переместиться и отбил шайбу в нижнем левом углу ворот. На добивании был Каменский, тот, который Валерий, но его тёзка Александр, защитник автомобилиста, успел помешать броску и шайбу накрыл ловушкой Семёнов. Я вышел на лёд и занял место напротив ещё одной легенды – на сей Фёдорова. Свисток. Судья усматривает у меня движение раньше времени, и на точку вместо меня встаёт Игорь Лукиянов. Он проигрывает будущему члену зала хоккейной славы», и мы вместо начала нашей атаки вынуждены обороняться. Эта тройка ЦСКА отличается от остальных своей легковесностью. Крайки, Могильный и Буре – очень и очень лёгкие но при этом максимально быстрые и очень техничные. Особенно Буре, для которого это дебют на высшем уровне. Он получил шайбу от Фетисова, пробросил её между ног Стаса Виноградова, сам протиснулся мимо и, оказавшись в одиночку в правом круге вбрасывания, бросил. Семёнов снова отбивает, а потом шайба транзитом через конёк Фёдорова и клюшку Бякина попадает ко мне. Я прокидываю её мимо чуть зазевавшегося Фёдорова, «Нельзя терять концентрацию, будь ты хоть трижды гений. И резко, максимально резко ускоряюсь, входя в среднюю зону. У меня на плечах висит Могильный, будущая звезда Ванкувер Кеннекс. Очень не хочет пускать меня к своим воротам, пусть там передо мной и будет Касатонов. Поэтому пришлось резко затормозить, чтобы сбросить Могильного». Этим тут же воспользовался обыгранный мной мгновением ранее Фёдоров и попытался отобрать шайбу. Пришлось отдать её назад Илье и выйти из зоны ЦСКА. Вбрасывать вдоль борта смысла не было, и Игорь и Стас не успели за мной, и мы наверняка потеряли бы шайбу. Лучше попробовать войти в зону ещё раз. Это нам удалось сделать через перепасовку защитников и Лукиянова. В итоге Игорь вошёл в зону, а я тут же ушёл ему за спину. Державший меня Фёдоров не рискнул пойти за мной, чтобы не оставлять чистый лёд нашим защитникам. У Бекина очень приличный бросок, и он вполне мог и пробить тыжных от синей линии. Игорь тут же отдал пас себе за спину. Я подработал шайбу коньком и бросил с кистей. Мягко, но очень и очень точно. Стас Винограда, в честь ему и хвала, увидел мое движение за спину Лукиянову, и, так как это была наша наигранная комбинация, тут же поехал на пятах создавать помеху вратарю. В итоге он и Фетисов с Косатоновым так хорошо закрыли обзор тыжных, что мне оставалось только попасть над плечом вратаря. У меня это получилось. И шайба, угодив в крестовину, затрепыхалась в сетке. Один-ноль. Автомобилист повел. Правда, очень ненадолго. Вышла первая тройка армейцев, и легендарные КЛМ устроили нашей четвёртой тройке и защитникам Авдееву и Коршунову такую круговерть в нашей зоне, что в итоге Макаров остался один-одинёшенек перед пустым углом наших ворот. Ларионов покатил, его партнёр по звену подставил клюшку, и в результате один-один. Ничья на шестой минуте игры. А потом мы получили ещё две. Дуплетом выстрелил Хомутов. Сначала обыграв в контратаке оставшегося в одиночку Каменского и забив в домик Семёнову, а потом в позиционной атаке. Хомутов отдаёт Анабыкова, Тот пасует через всю зону Накаменского, который обыгрывает своего однофамильца, укладывает на лёд ложным броском Мартемьянова, объезжает его и выдает шайбу под бросок Хамутову. Замах, бросок и гол. 1-0 превратилось в 1-3 за каких-то 5 минут. До конца первого периода счет не изменился. Ни у нас, ни у ЦСК не было сколько-нибудь реальных шансов забить. 15-я минута второго периода. Счёт по-прежнему 1-3, но ЦСКА нас буквально трамбует в нашей зоне. Соотношение бросков – 8-35, и это не считая трёх попаданий в каркас ворот. По-хорошему, мы уже должны лететь похлеще того, как проигрывали крыльям в прошлом матче. Но Саша Семёнов проводит один из своих лучших матчей и буквально стоит на голове. Плюс нам ещё и везёт. Единственные смены, когда в нашей зоне относительно спокойно, это мои. Сказывается моё превосходство на точке. У нас, когда я играю на вбрасывании, есть хоть какой-то шанс на атаку. А в остальное время всё очень и очень печально. Вот и сейчас армейцы насели на наши ворота и уже почти две минуты не выпускают нас из зоны. А хуже всего то, что мы играем в меньшинстве. Стас Виноградов грубо сыграл против Хамутова и отправился куковать на скамейке штрафников. За эти две минуты наши ребята здорово наелись, а Каменского вообще увели в подтрибунное помещение. Он лёг под шайбу, когда Ларионов бросал, и в итоге соловил точное попадание в лицо. Неправильно так говорить и думать, но благодаря этому мы хотя бы смогли немного перевести дух, пока работники Дворца спорта приводили лёд в порядок. Крови из разбитых губ и сломанного носа было очень много. Впрочем, я не стану повторять, что это хоккей, а не балет. Такое у нас в порядке вещей. Зубы целые, и ладно. Мясо нарастёт, а шрамы украшают мужчину. Фетисов бросает от синей линии. Крутов подставляет, и правая штанга в очередной раз спасает наши ворота. Шайба отлетает обратно к Крутову, и тот снова бросает. Семёнов отбивает, а я поднимаю своей клюшкой клюшку Ларионова, не давая добить. Наш вратарь пытается прижать шайбу ко льду, но у него это не получается, и она предательски ползёт в каких-то сантиметрах от штанги. Илья Бякин выталкивает её с питочка коньком, а я подбираю и уезжаю за ворота. Поднимаю голову и вижу, что штрафное время Стаса практически истекло, и он вот-вот появится на площадке. Вот калитка открылась, И мой левый крайний выскакивает на лёд. Совсем один в средней зоне. Я смещаюсь на метр и тут же запускаю аккуратный парашютик. «Лети, шайба! Лети!» Она перелетает через всю пятёрку ЦСКА и оказывается на крюке клюшки Виноградова. Тот входит в зону соперника, обманным движением запутывает тыжных и забивает. «Два-три!» А за десять секунд до конца периода мы сравниваем счёт. У второго звена получилось закрепиться в зоне ЦСКА, и после броска татариного и двойного рикошета от коньков игроков на пяточке шейба проскальзывает под щитками вратаря. Счёт равный. Иногда так бывает. Команда, которая весь период отбивалась с высунутым языком на плече, не пропустила, и, несмотря на тотальную доминацию противника, сравняла. Впрочем, это ещё не конец. У ЦСКА было ещё 20 минут. Но и мы тут не на прогулку вышли. Чимберсу понравились два периода игры. Это был настоящий хоккей. Вполне на уровне НХЛ. Не такой жёсткий, конечно. Но Советы никогда и не играли в по-настоящему силовую игру. У них другой стиль, другая философия. И если бы не фантастическое везение Хендерсона купе с убийством Харламова тогда, в уже далёком 72-м, Ещё неизвестно, как бы закончилась величайшая серия в истории хоккея. А ещё ему понравились молодые русские. Вся третья тройка ЦСКА и, конечно, Семёнов. Этот парень выделялся на фоне партнёров по команде. Он не стушевался под давлением лучшей клубной команды в мире и действовал очень быстро и мастеровито. Если бы каким-то чудом он попал бы на драфт, то его наверняка выбрали бы в первом раунде. И не просто в первом раунде. Это был бы железный первый номер драфта и практически наверняка франчайз, игрок, вокруг которого можно и нужно строить чемпионскую команду-династию. Даже Уэйн не был столь хорош на старте карьеры. Если бы тренер молодёжки канадцев произнёс это вслух где-нибудь в Канаде, то его тут же четвертовали бы. Но факт есть факт. Этот парень лучше грецкие. Канадец тут же полез в свою записную книжку, в тот раздел, где у него были записаны номера телефонов сразу нескольких генеральных менеджеров команд НХЛ. Лёд в отношении двух антагонистов стремительно таял, и он уже неоднократно слышал, что, может быть, русские через пару лет заиграют в НХЛ. А раз так, то его слово может стать важной частью решения задрафтовать этого парня, что, в свою очередь, добавит ему несколько очков репутации. Ну, и послужит прибавкой к банковскому счёту, конечно. А ещё у него возникало всё больше и больше вопросов касательно того, как играть против русских 1 января следующего года. То, как складывалась игра, совершенно не устраивало тренерский штаб ЦСКА, и в начале третьего периода Тихонов со товарищи решили-таки нас задавить. И для этого ЦСКА резко взвинтил темп, перейдя на игру в три звена. При этом наставник армейцев на полную использовал и третью тройку нападений, не делая скидок на возраст своих игроков. В результате они нам и забили на восьмой минуте третьего периода. Борес Лихвой продемонстрировал, почему его в будущем назовут русской ракетой и как от ушел ушёл от Бойченко, потом переиграл Коршунова и бросил точно под перекладину. Мой тёзка Семёнов оказался бессилен. После этого игра немного подуспокоилась в плане темпа, но не сбавила в результативности. Быков, казалось, нас приговорил, забросив пятую, но Бякин через 20 секунд реализовал большинство отличным броском от синей линии. До конца игры оставалась минута, и нам снова выпал шанс поиграть в большинстве. Константинов сыграл против меня очень грубо и получил свои законные две минуты. На самом деле я сам был виноват в том, что он чуть меня не размазал по борту в том эпизоде. В предыдущей смене я очень удачно поймал защитника ЦСКА на силовой приём за их воротами, и тот кубарем полетел после моего удара плечо в плечо. Всё было чисто, так что в том эпизоде свисток Губернаторова промолчал. Константинов, наверное, затаил на меня злобу, поэтому в своей следующей смене он меня ловил, ловил и в итоге поймал. Правда, сделал это Дракула с нарушением правил. Боль и сбитое дыхание, конечно, неприятны, но это ничтожная цена за возможность поиграть в большинстве. Я только что сменился и сейчас, как и вся команда, стоя смотрел, как наша вторая спецбригада пыталась сравнять. Вот мы вошли в зону ЦСКА, и Саша Семёнов тут же побежал на скамейку. «Давай, жонглёр, выходи!» Крикнул мне Асташов, и когда Семенов оказался возле нашей скамейки, я перепрыгнул через бортик и буквально полетел в зону ЦСК. В это время Олег Мартемьянов бросил поворотом. Ты жных отбил на пятак, а Фетисов попробовал выбросить шайбу из своей зоны. Ее в высоком прыжке поймал Бякин, опустил на лед и тут же отдал мне под бросок. Шайба прошла точно по синей линии и легла мне на крюк, но просто идеально. Размах. И хоть вся арена была на ногах и что есть силы поддерживала нас, но звук моего щелчка прозвучал как удар грома. Ну, во всяком случае, мне так показалось. Я щелкнул, и через мгновение за воротами ЦСКА загорелся красный фонарь. 5-5! 5-5! Что в вас? Но это было еще не все. Когда наша шестерка оказалась на скамейке, Семенов занял свое место в воротах, и игра возобновилась. До конца матча оставалось ещё 55 секунд. И в это время вместилось обоюдное удаление. Наш капитан, Витя Кутергин, попал локтем в голову нападающего четвёртого звена ЦСКА Осипова, а тот, вместо того, чтобы засунуть эмоцию в задницу и дать команде шанс, зачем-то ответил Виктору. «В итоге я, толком не продышавшись, вышел на вбрасывание в нашей зоне при игре в равных, но не полных составах». В тот момент на часах оставалось какие-то 8 секунд. Оказавшись на точке, я буквально превратился в неподвижную каменную статую. Главный судья матча губернаторов уже дважды придирался ко мне, и сейчас критически важным было не дать ему и намёка на третью попытку. Шайба на льду, я снова обыгрываю Ларионова и делаю рывок на свободное пространство. Вележанин, к которому попала шайба, Увидел направление моего движения и отдал пас на свободное место. Макарова, который тоже рванул к шайбе, я опередил на какие-то считанные сантиметры. От отчаяния он махнул мне вслед клюшкой, но промахнулся. Я обработал шайбу и вошёл в зону ЦСКА, постаравшись максимально разогнаться. На скорости я обошёл Касатонова, потом чудом ушёл от силового приёма Фетисова и, не сближаясь с тыжных, бросил чтобы через мгновение замереть за воротами ЦСКА с высоко поднятыми руками. Под сводами арены надрывалась сирена. На секундомере замерли цифры 20.00. А ко мне буквально летел весь автомобилист.